Глава шестая. Сказать, что я обалдела, не сказать ничего. Кричать было бессмысленно. Рот был закрыт широкой ладонью. Правда, протащили меня совсем недалеко. Темный коридор закончился какой-то комнатой, куда меня втащили, с треском захлопнули дверь и зажгли свет. пару мгновений, пока глаза привыкали к освещению, я слегка потерялась в пространстве. Мужской баритон за моей спиной заставил замереть на месте. «Пахнешь вкусно». Только всё равно не понимаю, что он в тебе нашел. Тряхнув головой, я резко повернулась на месте, уткнувшись носом в широкую грудь. «Что делает девочка, когда попадает в подобную ситуацию?» «Верно. Задает миллион бестолковых вопросов, вместо того, чтобы начать орать, чтобы хоть кто-то услышал. Что-то со мной явно не так». «Да кто вы такой? Что вам нужно? Отпустите меня!» А дальше мой гениальный мозг решил, что угрозы — это самое верное решение. «Я закричу!» «Да кричи на здоровье!» Ухмыльнулся мой похититель. «Здесь тебя никто не услышит!» Фыркнул мужчина, отталкивая меня от себя. «Вроде бы и не сильно, но я довольно прилично пошатнулась», сыграли роль каблуки. А потом... Совсем неграциозно плюхнулась на рядом стоящее кресло, больно ударившись бедром о боковину. Кое-как, подавив всхлип, уселась поудобнее и подняла голову на незнакомца. Почему-то внутри не было ощущения какой-то опасности, скорее комичность происходящего. Вы же понимаете, что все это происходит на глазах у множества людей. «А ты что, пересмотрела кино про шпионов?» Засмеялся мужик и сел на соседний стул, закинув ногу на ногу. Если откинуть обстоятельства и окружение, то мужчина был вполне себе приятным. Грубые черты лица, ухоженная борода, карие глаза настоящий восточный колорит. Нет, не пересмотрела. Но вы меня выдернули из общего зала, притащили в какую-то темную комнату и захлопнули дверь. Что я должна думать? Это ли не похищение? А у тебя неплохая психика, да? Стабильная? Задумчиво почесал затылок незнакомец. Ты не кричишь и не бьешься в истерике. Я боюсь, что брать у меня нечего. Пожала я плечами. «Так, может быть, ты как предмет шантажа сойдешь? «Нет, не сойду». Слов не стала говорить, что я всего лишь няня. По всей видимости, этот ненормальный подумал, что я спутница Влада. А на самом деле всего лишь няня его детей. Обида кольнула сердце, но я снова откинула ненужные мысли. Да, пора бы признаться хотя бы самой себе, что я влипла. И не только в похищение. Да, я была всего лишь няней. Претендовать на что-то большее я не имела права. Да и наши взаимоотношения с Владом оставались в рамках рабочих. «Кого может полюбить эта глыба ледяная?» «Ты себя недооцениваешь, моя дорогая. Это вы меня переоцениваете». Хмыкнула я и стала рассматривать помещение. Ситуация из ряда вон, но почему-то мне совершенно не хотелось кричать, топать ногами или привлекать как-то к себе внимание. Я была почему-то уверена, что стоит мне только расслабиться, как распахнется дверь, и на пороге появится Влад, который меня спасет. Наивная дурочка ждет принца. Комната, в которой мы находились, скорее напоминала какой-то чулан, либо коптерку уборщицы: старый стол, два стула, шкаф для вещей, какой-то стеллаж с папками, две швабры и два ведра вот и весь интерьер. Окна здесь не было, темно было ужасно а источником света служила только лампочка под потолком, даже люстры не было. «Где он только тебя нарыл?» Оказывается, пока я рассматривала интерьер, Бородач рассматривал меня. Пристально так, изучающе, как хищник добычу. Я машину ему разбила. Улыбнулась я настолько вежливо, насколько могла. «Если вам очень надо, могу повторить». В смысле машину разбила? А какой у этой фразы может быть еще смысл? «Да, по ходу умственной способности этого товарища явно отстают от нормы». Пока мой собеседник соображал, как мне ответить, в дверь внезапно забарабанили. «Ну вот, а ты говоришь». Широко улыбнулся мой похититель и двинулся открывать дверь. Комнатка была настолько маленькой, что вместить еще одного человека она физически не могла, поэтому тот, кто стучал в дверь, остался в дверном проеме. «Он согласен навстречу». Короткий взгляд на меня, а потом еще короткая фраза. Через 15 минут на стоянку выводи ее. На меня бросили еще один короткий взгляд и покинули комнату. Дверь снова закрылась, и мы опять остались наедине. У меня было столько вопросов, но не успела я открыть рот, как мужик поднял руку вверх, призывая к тишине. Давай ты не будешь болтать. Потерпи немного. Потом отдадим тебя твоему любимому. Он не мой любимый. Буркнула я, скрестив руки на груди. Понимала, что, скорее всего, веду себя как ребенок, но ничего не могла с собой поделать. Наверное, все таки стресс как-то сказывался. «Ага, держи карман, шире, Ты думаешь, кто-то поверит тебе, что между вами ничего нет? Да с чего вы взяли, что между нами что-то есть?» Вспылила я, не на шутку разозлившись. «Нет, конечно, я выглядела шикарно, благодаря Витюше и Кирюше. Возможно, даже подстать местной элите» но между нами, с моим начальником, не было никакой химии. Во всяком случае, мы практически не разговаривали сегодня, откуда ей можно было взяться. Я не буду с тобой спорить, дорогуша. Посиди тихо, будь умницей». По классике жанра сразу захотелось сделать наоборот. Правда, я прекрасно понимала, что мне могут закрыть рот какой-нибудь грязной тряпкой, которых здесь было вполне достаточно. Такая перспектива меня совершенно не прельщала поэтому захлопнула рот и снова уставилась рассматривать комнату. Совсем скоро мой похититель посмотрел на часы, что-то пробормотал себе под нос, посмотрел в свой смартфон и встал на ноги. «Поднимайся, пора идти». Он протянул мне руку. Это вроде бы самое обыкновенное действие вызвало у меня приступ умиления. «Надо же, похититель, а руку подает, Какое очарование!» Ироничные мысли быстро превратились в пух и прах. Как только я попыталась встать, меня наполнила искренняя благодарность к этому бородатому товарищу, потому что ноги в туфлях отказывались держать равновесие напрочь. Было ощущение, что я пробежала кросс, и мышцы забились до предела. Пошатнувшись на месте, я вцепилась в ладонь мужчины, кое-как удержавшись на ногах. «Вот ради чего, а? Сначала красуются, а потом падают, на ногах стоять не могут». Фыркнул незнакомец, подхватив меня за талию. Я тут же дернулась, увеличивая между нами дистанцию. Но он не позволил, прижав меня к себе покрепче. Нет, я, конечно, заметила, что он симпатичный, но ощущения были какие-то липкие. Сразу захотелось помыться. «Не дергайся, дура! Переломаешься, отвечай потом за тебя!» Медленно закипая, была вынуждена согласиться с его аргументом. Действительно, сама я явно не могла, а туфли не позволяли. Прикусив губу, задумалась и сразу нашла решение. Экстравагантно, но выбора особо не было. Не позволять же этому мужлану лапать меня. кой как дотянувшись до ноги, я стянула одну туфлю. Следом вторую, став босыми ногами на пол. Холодок по ступням. пошел наверх, облегчая боль в мышцах. «Ты что, босиком пойдешь? Сумасшедшая! Что будешь говорить тем, кто тебя увидит?» «Да плевать я хотела на всех!» Огрызнулась я, с наслаждением сжимая и разжимая пальчики. «Неужели нет дороги мимо главного зала?» «Да», — покачал головой бородач, пожал плечами, открыл дверь и пропустил меня вперед. «Не вздумай бежать. Не успеешь, платье не позволят. Хотя...» Он задумчиво почесал подбородок. «Ты вполне можешь снять и платье». Я застыла на месте от невообразимой наглости. Медленно повернувшись корпусом к мужчине, скептически приподняла бровь и молча уставилась на шутника: Да ладно тебе, не дотрога, все вы одинаковые, стоит только назвать цену. Я подавилась воздухом, мгновенно захотелось выпалить все, что я о нем думаю. Но мужчина явно не собирался меня слушать. Еще раз пожал плечами, захлопнул дверь в коморку и прошел мимо меня, видимо думая, что я по умолчанию пойду следом. А собственно куда я денусь, пошла, мужлан. Единственное приличное слово, которое крутилось в голове. Все остальные неприличные слова я, как леди, не позволяла себе произнести вслух. Всё-таки платье накладывало определенные обязательства. Ругаться как сапожник не хотелось совершенно. Пройдя череду каких-то неприлично длинных коридоров, я боялась представить, на что сейчас похожи мои ступни». В конце концов, вышли на стоянку, прошли к левому краю, где, небрежно облокотившись на огромный джип, стоял Влад. Приведи меня его взгляд загорелся, но виду мужчина не подал, сразу же отведя взгляд. Ну, либо он действительно не испытывал никакого чувства облегчения, увидев меня. Снова стало обидно. Конечно, между нами ничего не было, но меня из-за него дернули с приема, а мне обещали танцы и закуски. В конце концов... Я вытерпела и каблуки, и платья. И что вы хотите от меня?» Бугай, который заходил в коморку, передал Владу папку. «В этой папке предложение нашего нанимателя по поводу реализации проекта. Ответ от вас ждем через неделю. Как вы уже поняли по девчонке, рычаг давления у нас имеется. На ее месте может оказаться кто-то другой». Пауза была довольно значительной. «Вы угрожаете моим детям?» Сталь в голосе была физически осязаемой. «Мне внезапно захотелось изыскулить и спрятаться куда-то. Ну что вы? Я не угрожаю. Я веду переговоры». Противная улыбка на лице бугая вызвала лишь приступ омерзения. Он повернулся на нас, коротко кивнул моему похитителю, а тот слегка толкнул меня в спину в сторону Влада. «Я надеюсь, мы друг друга поняли», — произнёс он и сделал шутливый поклон. «До встречи, господин Горлов. Я надеюсь, вы примете верное решение». Когда эти ненормальные покинули парковку, и мы остались наедине с Владом, единственное, что мне хотелось сказать, никак не вписывалось в рамки приличных слов. «Как вы?» «Будничный вопрос, казалось бы. Мы просто гуляем, а не стоим после наглого шантажа на парковке». «Но все, Именно в этот момент у меня прорвало». Повернувшись на своего работодателя, я уперла руки в бока и набрала воздух в легкие для долгой и эмоциональной тирады, в которой не планировалось сдерживаться в выражениях, но… Высказаться мне никто так и не дал. В следующее мгновение меня притянули к себе и накрыли мои губы поцелуем.